с продуктовым магазином, где всё продаётся уже готовое: хлеб нарезан, суп сварен, сухарики к супу завёрнуты в прозрачную бумагу. Что тут люди могут делать, если не сходить с ума? В магазине, где мы покупали нарезанный хлеб, сваренный суп и какой-то уже съеденный сыр, во всяком случае, у него был такой вид. Нам сказали, что дела поправились. Безработицы в городе нет. потому что пороховой завод стал работать полным ходом когда мистер адэмс схватив хозяина лавки за лацкан пиджака принялся выпрашивать у него что делают люди в бенсене хозяин ответил известно что делают курят честерфилд пьют кока-кола сидят в аптеке назавели деньги кому-то нужен порох Кому-то нужен порох, кому-то нужна медь, военная промышленность стала работать лучше. На другое утро мы попали в Бизби, городок в горах. Здесь с медные рудники Аризоны. Домики расположились на крутых склонах, к ним ведут длинные деревянные лестницы. На площади городка стоит красный, отлитый из сырой меди, памятник рабочему. неизвестному рабочему, который сделал большие деньги владельца рудников. В аптеке на столиках красуются сахарницы, выштампованные из тонкой красной меди. Сейчас же за городком виден гигантский кратер, будто созданный природой. На самом деле, его вырыли люди. Это место старых разработок меди. Затем мы попали в пустыню, заселённую кактусами. которых мы до сих пор не видели. Большой игольчатый шар выбрасывает вверх длинную цветущую ветку. Когда мы миновали эту пустыню, то попали в другую, где росли только телеграфные столбы и ничего больше. Прошел еще один день, и из пустыни телеграфных столбов мы попали в пустыню, поросшую вверху. объявлениями, плакатами, рекламами и всякого рода письменными, рисованными и печатными воплями о городе Уайт-Сити. Через каждые 2 мили, а потом ещё чаще, плакаты неистово приглашали путешественника в Уайт-Сити. При этом плакаты обещали такие радости, что если бы даже под псевдонимом White City скрывались Ницца или Сочи, то и тогда, кажется, это не могло бы оправдать сумасшедшего энтузиазма, с которым были составлены просьбы, требования и мольбы о посещении городка. Оспушенные такой требовательностью, мы несколько отклонились от своего маршрута. Из Аризоны мы проскочили в штат Нью-Мексико, и чем ближе мы подвигались к Уайт-Сити, тем везделивее становились рекламы. Наконец выяснилось, что Уайт-Сити основан знаменитым ковбоем Джимом Уайтом, открывшим ещё и более знаменитые Нэмини Карлсбатские пещеры. 20 лет тому назад ковбой Джим Уайт, когда ещё не основавший города своего имени, заметил, что из какой-то расселины в земле поднимается густой дым. Заинтересовавшись этим, он подъехал поближе и увидел, что это не дым, а невероятно большая стая летучих мышей, вылетающая откуда-то из-под земли. Ковбой смело спустился в расселину и открыл под землей колоссальные сталактитовые пещеры. Вскоре эти пещеры были объявлены национальной собственностью и предприняты были меры для того, чтобы сделать их удобными для осмотра. Пещеры вошли в список национальных парков Соединенных Штатов. Что же касается Джиму Айта, Он не удовольствовался славой открывателя и географа, а возле самых пещер основал кемп из нескольких домиков под гордым названием Уайт-Сити. Пространство же на сотни миль в окружности заполнил извещениями и изречениями о своем городе. оборудование сталактитовых Карлсбадских пещер даёт очень хорошее представление об Америке, о стиле американской работы. На сотни миль вокруг была пустыня, настоящая гадючья пустыня. И вот, когда мы, озабоченные тем, что придётся, наверное, ползти куда-то под землю на карачках, подъехали к пещерам, мы увидели удивительную картину. два лифта два превосходных лифта с красивыми кабинами которые с приятным городским гуденьем опустили нас на 700 футов под землю наверху были магазины где продавались индийские сувениры отличное информационное бюро и туалетные комнаты которые сделали бы честь первоклассному отелю это был электрический громко говорящий ультрасовременный кусочек пустыни осмотр пещер занимает весь день